Люда подошла к звонящему телефону и раздраженно сняла трубку. Она только уложила спать Лешу, а этот звонок снова разбудил его. «Слушаю», — рявкнула она в аппарат. «Ой, здравствуйте», — услышала она растерянный женский голос. «А это квартира Огнева, Сергея?» «Если вы его ищете, его нет и уже не будет». Зло и сквозь слезы ответила Люда и хотела положить трубку, когда с другой стороны затараторили. «А я знаю, он мне ваш номер дал, а вас Люда зовут, вы его жена? Он о вас так беспокоится, просит передать, что он в порядке. Да он уже на поправку идет, скоро и повязки с груди снимем, а рука ему в работе не сильно нужна, пишет он правый, а... «Подождите, что вы сказали?» — вычленила главная для себя девушка. «Сережа жив? Где он?» — А он у нас в больнице, а вам не сказали? Он хотел сам позвонить, но ему не разрешают, а... — Подождите, девушка, кто вы? — перебила тараторку Люда. — Ой, извините, меня Дарья зовут, я медсестра, ухаживаю за Сергеем, а... — Так он жив, но мне сказали, что он погиб, как это может быть? — Ну, нам привезли его четыре дня назад, он вообще тогда в коме был, а... Тут звонок оборвался короткими гудками, словно на той стороне положили трубку. Люда стояла растерянная, не зная, верить ли только что услышанному или нет. Очень хотелось верить. Но ведь Савенков приходил, сказал, что Сережа мертв. Он соврал? Надо у него спросить, почему он это сделал. А если он не врал, пускай найдут эту обманщицу и строго ее накажут. Вот еще удумали издеваться над ее утратой и вселять надежду. Но вдруг это правда, и Сережа жив. — Тетя Оля! — закричала Люда, вбежав в свою комнату. — Присмотрите за Лешей, мне срочно нужно отлучиться. Дарья растерянно смотрела на Игната, который отобрал у нее трубку телефона и сбросил звонок. — Приказано с родными больных не связываться, — строго сказал он. «Но мне никто не сказал», — растерянно пробормотала девушка. «А почему это как-то связано с тем, что жена Сергея считает его мертвым? А почему она так считает? Вы его скрываете здесь? А зачем, ма?» Игнат проигнорировал болтушку, вернувшись на свое место рядом с дверью в палаты Огнева и Королева, которые находились по соседству. Мысленно он костерил себя за то, что не проверил, доведена ли информация о запрете на связь до медсестер. О том, что пациенты не должны никому звонить, они говорили неоднократно, а вот что те могут попросить кого-то из медсестер, и главное, те согласятся им помочь, никто не догадался. Ох и влетит ему теперь за это.